Глава пятая, в которой будет рассказано о том, как добывается победа и что бывает после неё. В этот момент остатки экипажа нашей башни добили остатки первых обороняющихся и попробовали создать подобие оборонительного строя. Надо отметить, что осталось нас немного. Около двенадцати мечников и семь лучников, да и из тех не все держались на ногах уверенно. Арава же бегущая на нас состояла из тридцати-тридцати пяти рыл, и это только на глазок. Так что эта орда имела все шансы стоптать наши оборонительные порядки, даже их и не заметив. Я сбежал по площадке и занял место чуть позади Валента, трезво рассудив, что если его и пришибут, то последним. — Держать строй! — скомандовал Валент. — В мечи их! Смерти нет! Смерти нет! — рявкнули оставшиеся. Я, по своей сути, человек не слишком склонный к рефлексии, поэтому совершенно спокойно отреагировал на данное утверждение. Но Валент молодец. Мы действительно уже не боялись мчащуюся на нас и ощерившуюся клинками толпу, даже учитывая тот факт, что в игре смерти нет и быть не может». А дальше все стало еще забавнее, когда до нас было шагов этак пятнадцать. В эту толпу один за другим влетело два небольших фаербола, расшвыривая воинов диких в разные стороны. К делу подключились маги, которые химичились с механизмом. Как и водится у мудрых, они степенно взошли по ступеням и появились именно в тот момент, когда казалось, что для нас все закончено. Правда, урон ими нанесенный, хоть и был велик, но не критичен для нападавших поэтому остатки диких сердец числом до двух десятков воинов до нас все-таки добежали. И снова мечи столкнулись с мечами. — -а, а, падла! — Руби его! — Круши их в песи! Руби в хузары! — Эх! Маги, отхиливайте кого можете! Это был голос Валента. Сам он рубился со здоровяком в латном нагруднике и не видел, что с правого бока, почти со спины, к нему подбирается невысокий человек с глефой. Я в общую схватку не полез, но, увидев этого хмыря, сразу подумал о том, что если сейчас нашего командира завалит, так и нам тут будет со всеми святыми упокой а потому решил использовать свой коронный трюк. В тот момент, когда невысокий уже собрался снизу вверх просунуть лезвие Глефы под доспех Валента, я прыгнул врагу в ноги, сшибая его. Проверенное средство помогло, хотя и не критично для хитреца с Глефой. Тем не менее невысокий грянулся со всего маха об камень, и при этом получилось так, что его ноги оказались в аккуратном моем животе. Глефу он не удержал, и она отлетела в сторону. Я же свой меч держал крепко и с огромным удовольствием воткнул его прямиком противнику в промежность, защищенную только штанами. Тот заорал, и понятное дело, что не от боли, скорее от неожиданности. А может, и от обиды, уж больно позорное место я выбрал для удара. Мудрить я не стал. И пока это чудо орало, быстренько из-под него выполз и успел еще разок хорошенько садануть его в поясницу, да еще и с кровотоком. Но надо отметить, что по большому счету удары эти были ему, если не как слону-дробина, то уж точно не смертельны. В сравнении со мной здоровый был лось. И этот лось встал на ноги и очень нехорошим взглядом посмотрел на меня. Мне стало понятно, что уничтожать меня сейчас будут с чувством, толком и расстановкой. Скорее всего, так оно и случилось бы, если бы в этот миг из мышонка не стали появляться новые участники нашего междусобойчика. И первым вылез мой старый знакомый Гаратул. Он появился как истинное воплощение бога войны. Его заросшая рыжей бородой рожа, а у него была борода, Не помню, может, отрастил. Так и полыхала мыслю, кого бы прибить. На груди у него болтались какие-то амулеты, обнаженные руки были покрыты татуировками, кольчуга без рукавка блестела на солнце. — заорал он, набегая на нас и махая двухлезвийной секирой. — Рубить по-русски! И первым он рубанул моего недоброжелателя, заодно сбив корпусом меня, да так, что я отлетел шагов на пять и врезался в стену. За ним из люка вылезали один за другим мои сокланы. Стало быть, Джерар оказался прав, и именно здесь место главного удара. Подумал я, шустро встал на ноги и подбежал к еще живому невысокому. — Ну, давай, добивай, скотина! — прошипел тот. — Желание хозяина — закон для гостя. А я в вашей цитадели вроде как гость, — сообщил я ему и пробил пару раз в голову. — И мне не стыдно. Смею заверить, если бы не глупый, но смелый Гаратул, хрен бы этот красавец дал мне легко умереть. Тут война, а не ресталище. А на войне один закон. Либо ты, либо тебя. Так что сопли о благородстве и чести мы оставим для дамских романов. Гаратулы мои сокланы тем временем перебили всех диких близ нашей площадки и двинулись в сторону лестницы вниз, во внутренний двор. Я кинул взгляд по сторонам. Везде была та же картина. Наша штурмовая группа выполнила свою задачу, удержав все три площадки, и через них сейчас внутрь цитадели проникали многочисленные отряды гончих смерти. От нашего отряда в живых осталось лишь пять человек. Сгинул еще в первой атаке бородатый живопыра Жерар в своем однорогом шлеме. Невозмутимый Келоса, дотянувший до последнего штурма, тоже, судя по всему, финальной схватки не пережил. На камне цитадели с площадки спустился только один лучник. Одного мага тоже порешили, да и второму досталось. Он вырывал из себя стрелу и брезгливо при этом морщился. — Вы хорошо стояли, парни! — прочувственно сказал Валент. — Красавцы! Всех отмечу! — А тебя отдельное спасибо, малой! — подошел он ко мне. — По мне так ты и так сделал больше, чем мог. — А что, в драку особо не лез? — Так это правильно! не с твоим уровнем, и при этом завалил же кабана. «Ну, мне тут маленько помогли», — скромно сказал я. Раздался дружный смех. В нем звучал сгоревший адреналин, усталость и осознание того, что могли умереть. Могли. Но не умерли же. А раз живы, надо радоваться. Пусть даже и не мудрящие шутки. Пусть даже это все было не по-настоящему. В этот момент внизу что-то здорово грохнуло. Валент поднял вверх палец. О, ворота все-таки разнесли. Пошли, чего расселись? Самая забава пошла. И небольшой отряд, пополняясь присоединившимися к нему выжившими с других мышат, их осталось немногим больше, чем у нас, устремились к лестнице, ведущей вниз. Я же, рассудив, что мой почетный героический долг на сегодня, пожалуй, что уже и выполнен, приотстал брамача. Вы идите, идите, я вас тут, с тылу прикрою. Соратники сбежали по лестнице навстречу бури мечей, а я опасливо, но не люблю я высоты, посмотрел, что же там внизу творится, и, честно говоря, крайне впечатлился. Внутренняя площадь была огромна. Видимо, опять вступил в действие закон, усвоенный мной еще в родных пенатах клана Буревестники. Снаружи все выглядит меньше, чем внутри». Площадь внутреннего двора можно было сравнить по размеру, ну, если не с красный то уж точно с дворцовой, а может и наоборот. В общем, здоровенная была площадь, и на всей ее протяженности куча народа бодро уродовала сейчас друг друга колющим, режущим и дробящим оружием. Общий бой распался на сотни мелких поединков. Ворота и в самом деле рухнули, судя по всему, придавив с десяток обороняющихся и в свободный теперь проход с мечами и топорами наперевес валивались бойцы гончих. Дикие еще пытались остановить их, но это было уже бессмысленно. — Что, гнида гончая, радуешься? — раздался сзади меня голос. Я обернулся и увидел набегавшего на меня с разинутым ртом и занесенным над головой мечом воина диких всего в каменной крошке и пыли. Видать, оглушила бедолагу на какой-то стадии боя. Он очухался, а тут я стою и вниз таращусь. Вот его обида и взяла. Драться с ним я, конечно, не планировал, поэтому просто чуть-чуть взял правее и подставил ему ножку. Он, видимо, пребывая в обалдении и не до конца восстановив координацию в пространстве, добежал до меня, споткнулся о мою ногу и как-то даже без крика свистанул вниз со стены. Я сразу глянул, чем для него закончился этот полет. И как-то и не удивился даже, что коконом А вы что хотели? Тут в первом приближении не ниже, чем этаж третий, пять пролетов здоровенной лестницы, да еще и вниз головой. — На шикар! — восхищенно сказал я. — Как летел! Бой разгорался. Над площадью стоял густой мат. Слышались нечленораздельные выкрики, отдельные междометия и рев городула требующего между ударами чтобы его подвиги увековечили съемкой на внутреннюю камеру. Сам он, подозреваю, включить ее не мог, ибо не знал, как. Рассматривая картину всеобщего боя, я увидел нечто, крайне мне не понравившееся, а именно, совсем недалеко от меня, буквально под стеной, которой припарковались мышата, трое диких зажали в углу красотку Миллере, с которой прямо перед боем я познакомился в шатре главнокомандующей. Она явно была замечательной мечницей. Ее два клинка порхали, как бабочки, и она довольно удачно оборонялась от трех воинов, но ее поражение было всего лишь вопросом времени. Нападать она не могла, отдавая все внимание и силы защите, и поэтому раньше или позже трое здоровенных воинов неминуемо прикончат ее. Поняв это, я стал думать, как помочь союзнице, что, ввязавшись в бой, я ей точно не помогу. Мне было предельно ясно. Пара ударов, и я воспоминания... Использовать эффективно те 20-30 секунд, что я ей выиграю, она, может, конечно, успеет, а может и нет. Тут надо придумать что-то другое. Но вот что?» Я обводил глазами стену, и мой взгляд зацепился за обломок зубца, довольно длинный и угловатый, снесенный, видно, еще во время артподготовки одним из фаерболов, которые запускали наши маги. «Эврика!» — произнес я, и поднял указательный палец вверх. Я подбежал к обломку и попытался его поднять. Он оказался невероятно тяжелым, зараза. И я его потащил волоком, чихая от пылюки, которую сам же и поднял. Видит Бог. Я спешил, как мог. Но когда я подтащил булыжник к нужной мне точке и посмотрел вниз, чтобы определить квадрат камня метания, то увидел, что дела Милли уже очень плохи. Она отбивалась из последних сил и, судя по всему, уже пропустила пару ударов. Надо было поспешать. Я установил камень на самом краю и заорал. «Э, уроды! Вы, трое, что девчулю обижают?» У меня не было уверенности, что в этом шуме меня услышат. Но то ли у них там внизу была акустика получше, то ли заорал я громко. Но двое из трех голову подняли, возможно, чисто инстинктивно. «Получи, фашист, гранату!» — сообщил им я. И толкнул камень вниз прямо наглазеющих в недоумении на меня диких. Увернуться они не успели. Камень летит быстро. Кроме того, полагаю, и их изумление мне сильно помогло, но не привыкли воины к тому, что на них кто-то что-то сверху скидывает. Да и попал я удачно. Двумя краями обломок зацепил обоих, не убив, но раскидав их в разные стороны. Милли использовала предоставленную ей передышку крайне эффективно. За эти секунды она, видимо, на пределе сил, атаковала третьего противника, провела ряд блестящих фланканат и прибила его прямым ударом в горло, что выглядело довольно красиво. Ну, насколько красиво может выглядеть убийство вообще? После она подбежала к одному из двух оглушенных и начала рубить его саблями, судя по всему, при этом отчаянно бронясь. Тот вертел головой и пытался дотянуться до своего меча, но умирать не спешил. Последний из трех супостатов очумело вертел головой и пробовал подняться. — Э, беда, увлеклась барышня. Тут и до неприятностей недалеко. И не дарешься до нее, — понял я. И побежал вниз, надеясь только на то, что меня никто не прикончит по дороге. Как мне не перепало, не понимаю. Спустившись с лестницы, я чуть не попал под молодецкий удар варвара, махающего дубиной налево и направо. Я упал на четвереньки и отполз к стене, надеясь, что варвар меня даже и не заметил. Так оно похоже и было. Рассудив, что на четвереньках я, конечно, менее заметен, но это здорово снижает скорость, я встал и припустил трустой вдоль этой стены, ориентируясь на звонкий девичий мат. И успел вовремя. Третий противник все-таки встал, хотя и выглядел жутковато. Явно обломок саданул ему по башке. И ещё добавил по правому плечу, поскольку он был здорово скособочен и меч держал в левой руке. Держал он его крепко, и взгляд у него был очень нехороший, когда он пошатываясь начал приближаться к Милли, которая уже почти превратила своего второго врага в винегрет. Что-то я сегодня как ЧПДЛ прямо, Все спасаю, спасаю, подумал я, нанося удар мечом Возмездия сзади по сгибу ног ковыляющему как зомби врагу. Тот упал но снова стал подниматься. И хотя его линия жизни уже устойчиво балансировала в Красном Секторе, умирать он не собирался. «Ну, я тебя сейчас!» — бормотал он, вставая. И что обидно, он практически не обращал внимания на мои удары, которые, конечно же, не могли отправить в Вальхаллу игрока 102 уровня. «Ты, главное, не убегай! всё равно догоню!» — попросил он меня, оскаливаясь. «Да хрен бы он меня догнал, но если я смоюсь, то он до мили дойдет». Судя по выкрикам, «Да когда ж ты сдохнешь, скотина?» Девка совсем осатанела. «Так чего мне бежать от такой дохлятины, как ты?» Сказал я, чтобы довести его злобу до предельного значения. «Дохлятины? Дохлятины!» — заорал Дикий и попытался броситься на меня и нанести удар. Ясен пень, с его нынешним состоянием он путно сделать этого не смог. И поэтому от его удара я увернулся без труда и даже рубанул его по руке. И неожиданно для себя самого выбил у него меч. — Ты это как, а? — Дикий удивленно уставился на меня. — Вот так? — не менее удивленно сказал я. — Ух! — вмешался в наше общение какой-то гном с эмблемой гончих на груди и лихим ударом боевого топора поставил точку в этом разговоре. «Чего болтаешь?» — заорал он на меня. «Иди, рубись!» И потопал в гущу боя, который уже со всей площадки сместился к ее центру. Похоже, что клан «Дикие сердца» попросту переставал существовать. «Спасибо!» — услышал я сзади. Обернувшись, я увидел потрепанную миллер и кокон на месте ее врага. «Да ладно, нормально!» Я скорчил рожицу, из которой было ясно, что спасение прекрасных женщин-мастеров боя для меня дело привычное. живая слава богу! Хотя ты это, давай без фанатизма!» «Как ты его рубила? Прямо в капусту просто до «Да чего-то разозлил он меня, аж башню сорвало! Такие гадости, козли на вонючий говорил, когда они меня зажали! Какие же вы, мужики, иногда бываете скоты!» «Это да», — согласился я, — «особенно если под синькой». «А все, разнесли мы их!» — подтвердило мои предположения Милли. «Еще минут пять, и задавим совсем!» Вся площадь была усеяна каким-то невероятным количеством коконов, и только так можно было понять, сколько же народу полегло сегодня в этой мясорубке. «Апофеоз войны!» — выдохнул я негромко. Милли услышала и кивнула. «Так всегда после осады. Жуткое зрелище. Сейчас этих дорубит и пойдут люди собирать вещи. Своим почтой вышлем, чужие в клан на оценку сдадим. На оценку? Ну да. Всю добычу из убитых и взятую в замке оценят, пересчитают в денежный эквивалент и вышлют в равных долях золотом всем, кто участвовал в штурме и захвате. А я думал после штурма помародерствовать маленько, пригорюнился я. Так кто тебе мешает? — удивилась Милли. Будет у тебя на это время. «Добычу с трупов брать нельзя. Это запрещено. Грабить клан Храны тоже нельзя. Это вне закона. А вот если чего так найдешь, по комнатам там или еще где, в подвалах, например, то твое. А подвалы, они тут здоровенные. Не подвалы, подземелья. Закон штурма. Я приободрился. Воевать — это хорошо. Но грабить куда как веселее. Гидрона не видать. И Дирт только в самом начале был» сказала мне Милли. «А это кто?» — поинтересовался я. гедрон Старый, клан-лидер Диких, Диорд — клан-мастер. Странно, что их нет. Может, слинять решили? Да портанулись, небось, уже куда», — предположил я. «Никто никуда и никогда не портуется во время штурма. Запрещено. Ни из замка, ни от его стен. Надо мили-три отойти от стен». И потом еще год никто с территории цитадели портовать не может, ну, если она пала. Если бы отстояли, то ради бога. Так что они либо здесь, либо где-то совсем рядом. Надо уведомить об этом ведьму. И Милли побежала к выходу из цитадели. На ходу она обернулась и крикнула. — Спасибо еще раз. Можешь быть уверен. Я тебе долг верну. — Да ладно, на том свете пятки мне почешешь, — пробормотал я отошел к стене, присел около неё и стал смотреть на то, что творилось в центре площади. Бой перестал быть боем и превратился в бойню. Самые яростные воины добивали остатки Диких без всякой жалости и скидки на то, что те уже не особо и сопротивлялись. Через пять минут клан Дикие Сердца формально перестал существовать. «Ну что же?» — услышал я голос Седой Ведьмы и вскочил. Спасибо вам, мои верные воины, и вам, доблестные союзники. Это была славная битва, и, поверьте, она войдет в аналлы истории клана Гончие Смерти. Дружный рев собравшихся заставил стены цитадели дрогнуть. — Седрик, друг мой, — обратилась седая ведьма кланмастеру, — сними флаг поверженного клана. — Хорошо, Магитресса, — поклонился воин и побежал вверх по лестнице ко входу в главную башню-донжон, над которой развивалось знамя с огромным сердцем зеленого цвета. «Следуйте за ним!» — скомандовала ведьма еще трем воинам. «Мало ли, не всех диких добили!» «Да и караул у знамени наверняка есть!» Трое воинов, громыхая железом, устремились за Седриком. «Вот ведь как!» — седая ведьма обозрела местность. «О, поле, поле!» «Кто тебя? Фредерегар, дружочек, ты здесь?» «Так точно, Магитресса!» — к седой ведьме подошел Рога. «Распорядись по поводу останков и не тяни. Народу полегло немало, а три часа пройдут быстро, и в клан храны. Уже пошли, Магитресса, и, скорее всего, уже вскрыли», — сказал Рога. «Вот и славно! О, а вот и флаг пошел вниз!» Ведьма прикрыла глаза от стоявшего над башней вечернего солнца и смотрела на сползающий со шпиля флаг. Площадь снова взорвалась криками, ударами мечей по щитам и топотом. Флаг сполз полностью, и над площадью раздался гулкий звон, будто кто-то ударил в огромный колокол. — Ну что, бойцы, — сказала ведьма, — падение клана Дикие Сердца зафиксировано. У вас есть три часа на грабеж. Отдаю вам этот замок на потока разорения ну, кроме естественно запрещенных вещей, останков павших и клановых хранилищ. Отдельная награда — вещь на выбор из нашего большого кланового хранилища тому, кто сообщит мне о местонахождении лидеров Диких Сердец, ну, или убьет их. — А чего? Сбежали? — спросил кто-то из толпы. — Сбежали, — развела руками седая ведьма. Так что вперед, и не тратьте время. Площадь снова заорала, но коротенько, и народ побежал во внутренние помещения. На предмет грабежа, мародерства, а если повезет, то, наверное, и насилие. Война, однако. За что кровь проливали? Я посмотрел на это дело и рассудил, что там, в замке, сейчас не протолкнешься. А вот в подвалы никто особо и не пошел. Хотя, конечно, рискованно. А ну, как там выжившие какие заныкались? Очень обидно отдать концы после победы. Еще обиднее, если туда никто не заглянет, и мои вещи так и сгинут под завалами. Пока я стоял и раздумывал, стоит идти туда или нет, ко мне подошел Валент. «Молодец, Буревестник!» — хлопнул он меня по плечу. «Достойно сражался, и вообще...» «Валент хочет добавить вас в друзья. согласиться «Почту за честь!» — я поклонился воину. А ты чего грабить не пошел? Да я не любитель. Да и ты стоишь вон, думаешь. Мне не столько пограбить интересно, сколько по подземельям полазить. Я особо в замках-то не бывал. Вот думаю, туда спуститься, но боязно. Не осталось ли живых? Ага. Да вряд ли. Они же знают, что через три часа все это дело обрушится. И запрет их в подвалах навеки. В жизни на перерождение не уйдешь. Это как? «Очень просто. Самоубийства в игре нет. На меч не бросишься. От голода и жажды не умрешь, а врагов там нет. Вот и получается, как тюрьма, не выйдешь. Только или ждать, пока цитадель восстановят, или новую запись учетную делать? Жесть!» — проникся я. «Жесть! Так что легче в бою уйти. Но если все равно стрёмно то давай так. Я тут во дворе все время буду. Если через пару часов ты не появишься, спущусь в подвал, поищу тебя. Если не приведи Господь, там тебя положат, и я тебя найду. Заберу твои вещи, и потом тебе их на почту отправлю. Идет? Еще бы!» Обрадовался я приемлемому варианту. «Вот спасибо, так спасибо!» «Ты в какой подвал пойдешь?» Я огляделся, и мне понравился спуск в левой части двора. «Вон в тот пойду. Смотри там, не заблудись!» Тут такие под землёй переходы, будь здоров. Постараюсь. Его слова навели меня на простую, в общем-то, мысль. А где я вообще нахожусь? Я открыл карту и посмотрел, куда меня на этот раз занесла нелёгкая. Оказалось, что я нахожусь в северной части континента, что было само по себе большой удачей. «Валент!» — окликнул я уже отходившего от меня воина. «Чего?» «Слушай, а мы сейчас, походу, на севере, что ли?» — Ну, не совсем. Воин снова подошел ко мне. — До севера тут еще идти надо. Смотри. Валент достал карту, такую же, как я видел у Рейника Лиса. — Вот мы тут. Вот река называется Белянка. За ней будет город Кройцен. За городом — горы. Они называются Ринейские. А вот за горами начинаются лесотундры. Это уже север. А до города далеко. И реку эту форсировать можно. «Можно. Есть и лодочники. О часах в трех-четырех ходьбы отсюда. Одно из чудес Файрала — мост трех королей. Сходи, посмотри. Величественное зрелище. Оттуда до Крайцена еще часа два пути. А горы проходимы? Горы? А почему нет? В Крайце не можешь найти контрабандистов. Они водят через перевал. Поскольку они НПС...» Можно не бояться предательства, да и желающих идти к перевалу всегда много, так что компанию найдешь, недешево, правда. Да и путь опасный, и эти, ледяные черти, да там много кто водится. Тебе, по крайней мере, покасоваться туда не стоит. Можно и под горами пройти, через старые шахты, но это сильно на любителя. А какой уровень нормальный будет, если по горам идти? Этот вопрос для меня практически был ключевым ну где-то пятьдесят 55 почесал затылок валент или около того спасибо тебе искренне поблагодарил его я да ладно и валент махнув рукой отошел к группе воинов обсуждавших штурм и тоже, похоже не собиравшихся мародерствовать вот такие пироги с котятами севером у меня пока лучше чем с востоком хоть более-менее рядом я подошел к входу в подземелье и еще раз прикинул, надо оно мне или нет. «Надо» подзуживаемая жадностью победила. И я стал спускаться по ступенькам вниз.